Добрая старушка боялась мышей. — Здравствуйте, Ваше Величество! — вежливо обратилась девочка к королеве. — Простите, что потревожила вас, но мои дела плохи. — Здравствуй, милая Энни! — ответила Рамина. — Разве ты не имеешь права на мое внимание и помощь? Ты же владелица серебряного свистка, но как-то очутилась во власти пришельцев с другой планеты. вы уже знаете — удивилась Энни. — Конечно, — спокойно продолжала Рамина. — Меня недавно просветила моя царственная сестра, королева летучих мышей Таррига, а ее подданные недавно устроили непрошенным гостям хорошенький концерт. Рамина, не сдержавшись, хихикнула, Фрейлина почтительно ее поддержали. — Воображаю, как друзья волнуются теперь из-за меня, — сказала Энни, совсем расстроенная. —